Глава 28. Когда я пришел в себя, мое лицо было мокро от слез. Сколько времени находился я в таком состоянии, не могу сказать. Я потерял всякое представление о времени. То было полное одиночество, полная беспомощность. Во время падения я потерял много крови. Я буквально истекал кровью. Ах, как я горевал, что не умер, что мне еще предстоит умереть. Я не хотел больше думать. Я отгонял от себя всякую мысль и, подавленный горем, валялся на земле. Я уже чувствовал, что снова близок к обморку, а там и к окончательному исчезновению. Как вдруг послышался ужасающий грохот, поразивший мой слух. Казалось, я слышал раскаты грома, звуковые волны терялись понемногу в глубинах бездны. Что породило этот шум? Несомненно, какая-нибудь катастрофа в недрах земли? Взрыв газа или падение огромной скалы? Я прислушивался. Я ждал, не повторится ли шум. Так прошло четверть часа. Полнейшая тишина царила в галерее. Я не слышал даже биения моего сердца. Вдруг мне почудилось, когда я случайно приложил ухо к стене, что откуда-то издалека доносятся человеческие голоса. Я задрожал. «Галлюцинация!» Подумал я. «Нет!» Прислушиваясь, я действительно услышал какой-то шепот но разобрать, что говорилось, не позволяла моя слабость. Но я слышал голоса. В этом я был уверен. На минуту я испугался, не мой ли то был голос, повторенный эхом. Не закричал ли я сам, того не сознавая? Я затаил дыхание и вновь приложил ухо к стене. «Да, конечно, это голоса человеческие!» Пройдя несколько шагов вдоль стены, я стал слышать яснее. Мне удалось разобрать невнятные незнакомые слова – Казалось, кто-то шептался за стеной, чей-то печальный голос чаще всего произносил слово «Форлорат». «Погиб». Кто его произносил? Очевидно, Ганс или дядюшка, но если я слышал их голоса, то и они могли меня услышать. «Помогите!» — закричал я, что было сил. «Помогите!» Я прислушался, стараясь уловить ответ, крик, вздохи, ни звука. Прошло несколько минут. Тысячи мыслей проносились в моей голове. Я подумал, что мой голос, вероятно, слишком слаб, чтобы дойти до моих спутников. «Ведь это, конечно, они!» — повторял я. «Кто же еще может быть здесь, на глубине 30 льи под землей?» Я прислушался снова. Водя ухом по стене, я нашел математическую точку, где голоса, по-видимому, достигали высшей степени силы. До моего слуха снова донеслось слово «Форлорат». Потом раздался все тот же раскат грома, какой вывел меня только что из оцепенения цепенения. «Нет!» — сказал я себе. «Нет!» — голоса слышны не из-за стены. Гранитная стена не пропустила бы даже гораздо более сильного звука. Звуки проходят по самой галереи. Тут своеобразное чисто акустическое явление. Я стал прислушиваться, и на этот раз... Да, на этот раз услышал свое имя, отчетливо произнесенное... Дядюшка называл мое имя. Voices. Voices. He He rocks, Он говорил с проводником, и слово "форлорад" было датское слово. Теперь я понял все. Для того, чтобы они услышали меня, надо говорить у самой стены, которая передаст мой голос, как провод передает электрический ток. Нельзя было терять времени. Отойди, мои спутники, хоть на короткое расстояние акустическое явление могло исчезнуть. Я подошел вплотную к стене и произнес, возможно, отчетливое. «Дядя Лиденброк!» Я стал ждать с величайшим нетерпением. Передача звука до расстояния требует известного времени. Плотность воздуха увеличивает только его силу, а не скорость. Прошло несколько секунд. Целая вечность. Наконец до моего слуха донеслись следующие слова. «Аксель! Аксель! Это ты?» «Да! Да! Дитя моё Где ты?» «Я заблудился! Стоит тьма кромешная!» «А лампа?» «Погасла!» «А ручей?» «Исчез!» «Аксель, бедный Аксель, мужайся!» «Погодите немного, я устал. У меня нет сил отвечать. Но говорите со мной!» «Мужайся!» — продолжал дядюшка. «Ничего не отвечай. Слушай меня. Мы искали тебя. Ходили вверх и вниз по галерее, но не могли тебя найти. Я горько оплакивал тебя, мое дитя. Наконец...» «Предполагая, что ты идешь вдоль ручья Ганса, мы пошли прежней дорогой. Мы стреляли из ружей, хотя наши голоса благодаря своеобразной акустике и слышны, но соединиться мы еще не можем. Но не отвечай, Аксель. Мы слышим друг друга, а это уже что-нибудь да значит». Надо было что-то предпринять. Смутная надежда пробудилась во мне. Прежде всего нужно было выяснить одно важное обстоятельство — Я приложил губы к стене и крикнул «Дядя!» «Что, дитя мое?» «Скажи, как далеко мы друг от друга?» «Это нетрудно узнать. Хронометр цел?» «Да. Возьми его, произнеси мое имя и точно заметьте время, когда начнете говорить. Я повторю его, как только звук дойдет до меня, и вы также точно отметите, с какой скоростью мой ответ дойдет до вас». «Хорошо. Время, произошедшее между моим вопросом и твоим ответом, укажет, во сколько секунд звук доходит до тебя». «Да, дядя». «Ты готов?» «Да». «Теперь будь внимателен. Я произношу твое имя». Я приложил ухо к стене, и как только слово «аксель» достигло моего слуха, немедленно повторил его. Потом стал ждать. 40 секунд», — сказал дядюшка. Между вопросом и ответом прошло 40 секунд. Следовательно, звук донёсся до меня в 20 секунд. А так как на секунду приходится 1020 футов, то это составит 20400 футов. Иначе говоря, немногим больше полутора лье. Полутора лье? Не так страшно, Аксель. ну как мне идти? Вверх или вниз? Вниз. Всё Вниз. «Мы дошли до большой площадки, к которой сходится множество галерей. Та, в которую ты попал, несомненно, приведет тебя к нам. Ибо все эти трещины, расселены в земле, по-видимому, идут радиусами от огромной пещеры, в которой мы находимся. Встань и иди вперед. Иди, ползи, если понадобится, скользи по крутым спускам. Наши руки подхватят тебя. В путь, дитя мое, в путь!» Эти слова подбодрили меня. «До свидания, дядя» крикнул я, «Я ухожу. Теперь мы не сможем больше переговариваться. Прощай же». «До свидания, Аксель, до свидания». То были последние слова, донесшиеся до меня. Наш необычный разговор, который мы вели сквозь толщу земли на расстоянии полутора лье, закончился этими утешительными словами. Удивительное акустическое явление легко объяснимо законами физики. Оно зависит от расположения галереи и проводимости каменной породы. Существует несколько примеров такого распространения звуков, передающихся помимо воздуха. Я вспомнил, что подобное явление наблюдалось в нескольких местах, между прочим, во внутренней галерее Собора Святого Павла в Лондоне и, особенно, в замечательных пещерах Сицилии, каменоломник близ Сиракуз, из которых самое знаменитое известно под именем Дионисова Уха. Эти воспоминания приходили мне на ум, и мне стало ясно, что, раз голос дядюшки доносится до меня, то между нами не было преграды. Следуя за звуком, я должен был неизбежно дойти до своих спутников, если силы мне не изменят. Я встал. Я скорее полз, чем шел — Спуск был довольно крутой, я стал соскальзывать вниз. Вскоре быстрота, с которой я спускался, увеличилась в ужасающей степени. Мне угрожало настоящее падение, у меня не хватало силы остановиться. Вдруг земля исчезла из-под моих ног. Я чувствовал, что лечу вниз, подскакивая на неровностях отвесной галереи, настоящего колодца. Я ударился головой об острую скалу и лишился чувств».